— Ваши имена, цель приезда. Наверное, в тысячный раз в сегодняшний день, — повторил он, — имеете ли товары. Гордый и гном не пожелал разговаривать, и Рогвал торопливо сказал чиновнику все, что требовалось, и сунул ему три четверика. — Опять деньги, — грустно подумал Хоббит, — неудобно как-то. Все они за меня платят. ловче уже тянула за собой Торина. Уже громыхай подъехал первый из принадлежавших гномов воз, как чиновник внезапно вновь обратился к Торину. — Согласно последнему приказу наместника, вам, гномам, запрещается появляться на улицах и в иных публичных местах с боевыми топорами, — веско произнес он. — Соизволь же спрятать его в свой мешок, почтенный Торин Сейндарта, покрепче завязать, — а по устройственной жительству оставлять его дома всякий раз, когда выходишь куда-нибудь. Это, кстати, и касается и вас, почтенные, — повернулся чиновник, мрачно слушавшим его гномом повозным. — Что ж это делается в честном королевстве? — возопил Торин. — Братья, что ж мы молчим? Да когда ж такое было, чтобы мы, гномы, ходили без всякого оружия? — слушавший его гномом поддержали и Торина мощным ревом. Чиновник озабоченно оглянулся, сделал какой-то малозаметный знак, и позади него тотчас встала полтора десятка копейщиков. Он поднял руку и крикнул, стараясь перекрыть в гул голосов «Прекратите! Не смейте перечь с приказом!» «Никто не собирается пока отбирать у вас ваше оружие. Я же сказал, вы обязаны хранить топоры дома и не появляться с ними на улицах». «А с чем же нам ходить?» — выскочил вперед один из сопровождающих обос молодых гномов. «Ведь ношение оружия другим не запрещено». «Допускаются пока ножи, кинжалы и малые секиры», — ответил чиновник. «Мечи же и топоры». «Оставляйте в кладовых. С кем вы собираетесь драться в нашем городе?» Возразить напоследнее было нечего, и гномы с кислыми физиономиями и недовольным бормотанием принялись прятать оружие. «А кто нарушит этот указ впервые?» — продолжал между чиновник. «На того налагается штраф в двадцать пять триалонов. Вторично уже сто триалонов, а на третий раз...» Виновный подлежит изгнанию из города. Всем все понятно. Ответом ему было угрюмое молчание гномов и отдельные одобрительные возгласы среди людей. Правильно, развоевались. Того и гляди, разбой его Кто это чинит разбой? Мы, что ли? Завирал Торин. Болваны тупоголовые, еще помощи просить у нас будете. Хватит, Торин. Теряя терпение, повысил голос Фрагволд. — В конце концов, здесь наше королевство, а не ваше. Мы же не лезем в ваши дела и уважаем ваши законы. — У нас ты не найдешь таких глупых законов, — буркнул в ответ Торин, но все же подчинился и засунул свой сверкающий топор в мешок топорищем вверх. — Поедем, Торин, поедем отсюда, — тянул друга прочь от не на шутку испугавшийся хоббит. Что ты с ними связываешься? Гном мрачно молчал. Они миновали длинный узкий коридор между двух стен, проехали вторые ворота, в которых также стояла стража, и оказались, наконец, внутри города. Они свернули вправо и довольно долго ехали по идущей вдоль стен дороги. Вскоре у непривыкшего к таким скоплениям людей хоббита стало рябить в глазах, кто только не встречался им на пути. Купцы и трактирщики, кузнецы и смолокуры, шерстобитые сукновалы, лесорубы и портные, воины и звездочеты. И у каждого слева на груди виднелся особый знак цеха, союза или гильдии. Все встречные были хорошо одеты, у кого черный рабочий фартук, у кого парадный, дорогой серо-жемчужный кафтан, но все имело отпечаток общего довольства и благополучия. Даже неистребимый запах смолы от смолокуров — Казался приятным. А свою покрытую пятнами и подпаленными одежду они носили с большим достоинством. Рогволд не успевал называть хоббитов, встречных и гербых цехов. Несколько раз им встретились и хоббиты. Они держались вместе, как правило, вокруг этих твозов. Приглядевший с фолк узнал хорошо знакомую репу. Его соплеменники имели совершенно одуревший и растерянный вид, и фолку невольно стало стыдно. Неужели у меня сейчас такая же тупая рожа? Со страхом подумал он.